Глава 5 Вик, ну и ведуха у тебя. И меч откуда-то. Ты же без него был. Это не меч, а сабля. Так там были эти? Да. И мы их положили. Мы снова в числе. Да что там лучше? Копье мы, куча старших офицеров, по две с половиной сотни прочих. Причем солдаты были. Элита. Все с нашим оружием, трофейных брониках и касках, высаживались и занимали оборону «Ну, просто заглядение. Думаю, не уступают техам короны. Только командиры у них дерьмо, не просчитали нашу ловушку». Улыбнулся я. «Но это на первый раз. По-второму такое уже не провернуть. Ладно, полетели отсюда. Нашумели. Где твоя винтовка, кстати?» «Наверное, взрывом сорвало. Народ, это было пекло. Я на такое больше не пойду. Если подрывать, то издали». Мы сели на байки и полетели, сначала, пользуясь прикрытием черного облака дыма, в наглую не скрываясь, но потом снизили скорость и полетели, прячась под кронами деревьев. Примерно к обеду вылетели к берегу реки. Я скинул с себя доспех и все, что под ним. Пошел, освежился, смыл с себя пот и грязные разводы, отосевших на кожу лица частиц сгоревшей взрывчатки и пыли. Подстежка под комбез провоняла потом. Все остальное резким запахом химической гари. Спросил у ребят, есть ли у них запасная подстежка. Надевать мокрую от пота и пованивавшую категорически не хотелось. Выручил Шильда. Дал народу полюбоваться саблей. Пообещал, что следующие их, если будут. Отдохнув и перекусив, двинулись дальше. К новому пристанищу. К базе СОП «Синий Т-17». прибыли к вечеру приземлились за пару километров дальше поехали по земле где то за триста метров до выбранного нами входа оставили байки под плотными кронами деревьев и сжимая оружие пошли на своих двоих винтовку я посеял а плазму повесил за спину не слишком удобное оружие в лесу достал пистолет стоп там кто то есть прошептал я вскидывая руку в восстанавливающем жесте опасность «Не чувствую. Скорее наоборот. Но не расслабляемся». Осторожно, стелющимся шагом, практически бесшумно, несмотря на доспех, я прошел метров тридцать и жестом подозвал к себе бойцов. «Вот это номер!» – присвистнул Чача. Нежданчик, Но откуда они здесь взялись?» Рядом со входом, у почти прогоревшего костра, ютились трое детей. Два подростка лет двенадцати-четырнадцати и девочка. Наверное, десятилетняя. Охренеть, ну почему здесь? Ну, сейчас узнаем. Один из пацанов вроде как дежурил, клевал носом. Один из пацанов вроде как дежурил, клевал носом, стараясь не поддаваться дремоте. Остальные спали. Подобрались почти вплотную, и тут Шаран выдал... Бо! Чувствуется огромный опыт общения с детьми. Я и сам из детей видел только курсантов младших курсов, изредка, но мне бы такая идея в голову не пришла, и ведь не пришла. Пацан, который как бы дежурил, вскочил, и сготовившись то ли бежать, то ли защищаться, остальные тоже всполошились. Слава богам, никто не умудрился откатиться в костер. Но и баранты, шеран, заявил Шильда и закатил ему под затыльник. От возмущения у него даже проявился поэтический дар. Подшлифовать немного, и можно выступать. Чачак громко фыркнул, не оценив остроумия первого и поэзии второго. «Вы откуда здесь такие?» – спросил я. «В отличие от Шильды, меня поразило косноязычие». «Какие такие?» – поинтересовалась мелкая. «Бойкая. Знаю я таких по своим сестрам. Наверняка язва». В каждой бутылке затычка и шило заодно. И ведь никуда мы теперь от них не денемся. С тоской подумал я. Прощай, простая и понятная жизнь. Здравствуй, детский сад, штаны на лямках. Неожиданное. Как понос. Желчно выдал Чача. Чувствую, он старший в семье. Ну или младший у него точно есть. Он тоже осознал, с какой катастрофой мы столкнулись. Кстати, не о том говорим. Вход-то скомпрометирован, придется подрывать. И ведь мы просто могли сделать вид, что их не заметили, и пойти к другому выходу. Ага, могли. Не знаю, как с остальными, но мне за семь лет крепко вколотили в черепушку. Беречь и защищать. И как вы нашли вход на секретный объект, э -э друзья? Нельзя называть детьми. Шуму будет на полчаса, не меньше. А мне после этого сумасшедшего дня хотелось только одного. Пожрать и завалиться спать. Давно нашли. Пару лет назад. Играли, смотрим, а здесь не просто пещера. Но ну, а сейчас сюда пришли, потому что военные свои объекты просто так не бросают. И? И вот вы пришли. А ведь все логично. Кроме того, что армии на планете уже не осталось. Кроме таких вот партизан, как мы. Да и мы могли никогда сюда не прийти, если бы командир не решил такую шумную компанию отправить куролесить куда подальше. Но раз так, тогда заходим. «Шаран, ты, как я посмотрю, мастак с детьми?» Дерьмо, я все-таки произнес это слово, но вроде пронесло, не заметили. «Обращаться. Сразу общий язык находишь, так что они отныне твоя ответственность». Все, кроме счастливца, были крайне рады такому моему решению. Вообще, я мудрый командир, и в конце концов, кто первый сказал «бу»?» Сам напросился. После этого я вскрыл убежище и пошел знакомиться с Искином, управляющим схроном искусственным интеллектом. Нет, я знал, что у командиров жизнь не сахар, и что развитая техническая цивилизация забюрократизирована не меньше, чем мой родной дом. Но то, что синему Т-17 не понравится, как я представляюсь, не ожидал. От меня ему требовался мой учетный номер. И ведь я его точно получал, когда меня приписывали к учебной базе. Но я его, естественно, не помнил. Пришлось звать бойцов, и они, надиктовав свои номера, засвидетельствовали, что этот подозрительный субъект – их командир, проходивший с ними стажировку на учебной базе и произведенные в сержанты в полевых условиях. Искин в качестве временного идентификатора принял номер моего коммуникатора, посоветовав не терять его. Когда я напомнил, что мы воюем и из всего, с чем я вышел из ворот базы Варгр, 17, кажется, со мной остался только меч, предложил запомнить номер коммуникатора. После этого я надиктовал ему отчет о проделанной операции для передачи наверх и попросил попытаться наладить связь с командованием. Снова удалось пообщаться в текстовом режиме с Таросом, который продолжал куковать на нашей старой базе. Стаи, обложившие его, никуда уходить не собирались. Порадовал его нашими успехами. Он нас тем, что наша тактика с байками опробована другими командами и принята на вооружение. Даже как-то приятно, чувствуешь себя военным гением. Сообщил, что в ближайшее время ничем масштабным заниматься не планируем. Будем скромно минировать дороги и создавать временные закладки с оружием, боеприпасами и другими нужностями. После этого отправился спать. Ночью снился мне монах, которого мы завалили. Жаловался, что сделали это нечестно. И вообще, у него теперь даже тело не осталось для похорон. Будет пустой кинотав. Тут в сон вмешался другой голос, сказав, что ему не стоит надеяться на кинотав, не будет его. Линии судьбы сплетаются так, что темная империя рухнет, не дожив до очередной годовщины. А там и до ее богов доберутся. А на Ирме зародится новый пантеон. Мне же этот голос посоветовал спать дальше, не сходя до общения с поверженными врагами. После этого сон как отрубило. Что самое странное, говорил со мной улыбающийся череп. Трудно это представить. Но от черепа даже без нижней челюсти явно исходило ощущение улыбки и обещания новой встречи. Проснувшись, я четко понял, что сон был непростым. Я в самом деле общался с мертвым монахом и прогнал его на самом деле череп. Непростой, естественно. Это был лич, но не некромант, как это чаще всего бывает. Просто сильный маг, не захотевший уходить на перерождение. И находится его филактерия в виде улыбающегося черепа где-то здесь, на немагическом, насквозь безбожном, технологичном Ирме. Мне удалось его порадовать устранением темного монаха, за что он оставил мне подарок. Проснулся я с острым желанием зажечь светляк, что я не в силах побороть искушение сделал. И надо мной воссияло солнце. Ну, может, не солнце, конечно, но теперь мой светляк из скромного огонька свечи превратился в мощный прожектор спортового маяка. Сконцентрировавшись, я понял, что мой резерв силы вырос на пару порядков с лишним, и проводимость каналов выросла аналогично. Я знаю, что упорно трудясь, постоянно применяя магию, можно постепенно подниматься над собой, наращивать свои силы, но мои исходные возможности столь слабы, что я этим не заморачивался. А тут такой скачок. Нет, магом я не стал, но уже сейчас мои заклинания могут быть неплохим подспорьем в бою. Мне срочно нужно в библиотеку, до которой не дотянуться никак, пока закрыт портал. Вот дерьмо. Кстати, никогда не слышал о том, что можно вот так во сне вдруг увеличить свои возможности. Нет, у магов есть свои способы, кроме упорного труда, их увеличивать. Вроде выпить воды из той реки в день такой-то. Но я-то и этого не делал. Добрый дядюшка Череп помог. Нужно его почаще радовать. А как это сделать? Мне кажется, я знаю. Радуют его жертвы, но не на алтарях, а в бою. Ради Ирма или Эрмитов, являющихся его дальними потомками. Кому понравится, если его детей и внуков на алтаре определяют. Значит, надо думать, где и как можно подгадить конгеретом по-крупному. После завтрака, наконец, не сухпай, а нормальная пища, приготовленная на кухне базы. Мы собрались для определения задач. Шаран вместе с одним из пацанов на его выбор занимается сегодня созданием закладок с боеприпасами и прочим. Нужно думать о будущем. Закладки Джена нам сильно помогли, стоит теперь и свои заготовить. А мы втроем тратим свою силу и время на минную войну, но не ближе ста километров к логову. И, пожалуй, в стороне от старой базы, где действуют группы командира и Энга. Остальной личный состав на усмотрение Шарана. Искин я предварительно проинструктировал, что детей к входам в оружейный, да в общем, никуда, нельзя допускать. Пусть сидят, смотрят мультики и играют в пустых помещениях базы, иначе они нам тут все разнесут. Отозвав в сторону обиженного Шарана, я посоветовал занять мелочь всякими бытовыми проблемами и наблюдением за окрестностями базы посредством датчиков. обязательной фиксации проходящих мимо стай и вообще врагов. И, кстати, пусть надиктуют отчет о том, как провели прошедшие месяцы. Вдруг видели что-то интересное или знают, где можно рекрутировать новых бойцов. Нас четверых явно маловато. Хотелось бы увеличить состав группы до 10-15 бойцов. Тогда мы можем замахнуться на уже более серьезные дела. Какие? Я пока не придумал. а пока мы отправились минировать дороги. Всего остального взяли по минимуму. Порхали, как птички устанавливали мины по уже привычной схеме, только добавили в нее еще один алгоритм. Если подрывается одна машина, постановка уходит в режим ожидания и разряжается по ремонтникам или следующей цели. Плюс режим неизвлекаемости. Если уж мину нашли, пусть она хоть кого-нибудь донакроет накроет. Умные машинки были способны на еще множество пакостей, но ни я, ни мои напарники всех этих возможностей не знали. Ну не саперы мы, не саперы. В свободное время буду изучать их возможности. Попутно прикинули цели для других диверсионных действий. Несколько небольших поселений, больше похожих на туристические кемпинги, где явно базировались солдаты врага. Кто конкретно, пока непонятно. К вечеру израсходовали весь запас припасенных игрушек, устали и отправились к нашей базе. Скомпрометированный вход решили пока не подрывать, вдруг его не заметят, а вот взрыв вполне могут. Шаран со своими подопечными приготовил нам приличный ужин. Дети надиктовали заметки о том, как они провели эту весну и начало лета. Для предварительного анализа я их скормил и скинул. Пусть потрудится. Может, найдет интересные детали и моменты, которые стоит уточнить. Заодно я запросил обработать данные со сканеров. Возможно, есть интересные цели для работы. Во время установки закладок Шарану пришлось уничтожить пару стай. Причем он дал мальчишке пистолет, и тот стрелял по тварям наряду со взрослым. Парень был вне себя от восторга. А я не был уверен, что такая педагогическая метода верна. «Может, лучше было дать мальчику раскраску или пазл? Можно было из пластилина что-нибудь слепить?» «Шутка. Я не их отец. Пусть привыкают к оружию и опасности. Может, и понимание дисциплины им удастся втемешить, чем я честно сомневаюсь. Не тот материал, дети, если, конечно, их не муштровали в корпусе с десяти лет ежедневно и по десять часов в сутки». Тогда да, наставники из любой ягозы сделают правильного солдата, причем без жестокости и унижений, что часто бывает в школах техов. Нельзя вертвоза меча или лучника создать, ломая его личность, и злом останется навсегда. Рано или поздно это появится. Нужно работать исключительно аккуратно, выращивая кристалл, а потом ограняя его. В этом принцип корпуса А, который мне объяснили, надеясь сманить на преподавательскую работу. Но я тогда не пошел на это, и теперь не собираюсь особо возиться с мелкими. Это не мое. Ночью я снова встретился с черепом. Плюс он привел навстречу еще и веревку. Натуральную веревку, сплетенную из конского волоса, что ли? Другой лич, только этот не был магом. Как он вообще стал не мертвым? Спрашивать я не решился, ни никаких ответов мне не дали. «Сынок», – начал разговор Черри, – «твое стремление валить врагов мне нравится, но я приметил тебя не из-за этого. Странное смешение крови плюс ты принял войну моего народа как свою. Это интересно. Есть еще интересные моменты. К тому же тебе не светит служить в армии хаоса. Вернее, ты можешь». но не пойдёшь на это. Скучно. Тебе ведь скучно просто валить твари здесь, хотя это самый простой способ воевать, тупо их выбивать, как мясник. Это просто, эффективно, но не интересно. Да и эффект, честно скажу, сомнительный. На орбите в храмах тёмных богов этих животных наштампуют ещё столько же. Не хватит биомассы, завезут с планеты. Можно бороться с репликаторами, «Но это как-то глупо, не думаешь?» «Ах да, я заткнул тебе рот, теперь можешь отвечать!» Неожиданно я осознал себя в мундире, очень древнем, очень тесном, с париком на голове, выбеленным мелом и сплетенными в него железками. «Да, так точно!» – ответил мундир, а не я. Хотя я был согласен с черепом. Почувствовав определенную свободу, спросил... Может, посоветуете, как действовать? А то наши минные постановки тоже комаринный укус. Стоит подумать. Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Ты молодец. Готов учиться у стариков. Хороооооооо. Да, я дам ему тоже немного. Ловкость, знание правильных приемов боя. Ведь мальчик учился в стандартной пехотной манере. Действия в строю и лишь немного индивидуальной тактики. Любой буретер тебя завалит. А, спит, скотина. Ну, пацан, мы еще встретимся. Погоняю я тебя. Узнаешь, что корпус твой мамка родная, а настоящий зверь – это я. После этого я снова провалился в сон без сновидений. Дерьмо. Мое пребывание на Ирме становится все более интересным и странным. Два лича, которые приходят ко мне во снах. Один помог в магическом плане, другой обещал погонять с холодным оружием. Странно это. Никогда со мной не случалось чего-то такого. Неожиданного, что ли? Учился, как все, обычный курсант. Правда, со специфическими проблемами, но не первый и не последний такой. Даже то, что застрял на этой планете, как-то логично. Прибыл на стажировку, попал под раздачу вместе со всеми. А тут бац и приключения. Причем не из тех, о которых вспоминать потом приятно. Но повторить ни за что на свете и лучше не со мной. Пока сплошные выгоды. Даже то, что веревка пообещал меня погонять. Я только приветствую. Корпус приучил меня к тому, что учиться повышать свою личную эффективность нужно при первом удобном случае. За любую такую возможность нужно цепляться как клещ. После завтрака я вместе со своими решил немного поменять наш распорядок действий. Шаран занимается с детьми сегодня и завтра, а потом определяем эту нагрузку жеребьевкой. Но сначала он их вооружает. На базе был запас импульсного оружия, которое приобрели в свое время по дешевке. Идея была хорошей. Никаких боеприпасов, перезаряжаемые батареи, есть электричество, оружие стреляет. На крайний случай, если энергии нет, можно использовать одноразовые кристаллические батареи большой емкости. Зарядил такую, сдвинул предохранитель, батарея деформировалась, кристалл начал давать энергию, пока полностью не превратится в песок. Единственная проблема – начал стрелять, и все. Кристалл долго не проживет, даже если цели для оружия кончились. Идея хорошая. Но армейские поставщики не учли, что разработала оружие раса, средний представитель которой не превышал полутора метров роста. И оружие было сделано под их габариты. А может знали и заранее предназначили его для подразделений, составленных из подростков, или для других каких целей. Может хотели выгодно перепродать. Не знаю. Я поставил и скину задачу найти оптимальное оружие для наших детей. Он предложил. Так что Шаран первую половину дня учит наше пополнение общаться с оружием, стрелять на стрельбище комплекса, а потом занимаются закладками. Чача с Шильдой продолжают минировать дороги. Чача старший. А я занимаюсь общением с эскином базы. Нужно выяснить, что здесь есть интересного. А то, в отличие от командира, я совершенно не представляю себе, что заложили в закрома эрмиты и стреляющего, и уничтожающего противника. Вот таким образом. К обеду я вылез из терминала с опухшей головой. Оружия было много и на все случаи жизни. Даже так, разнообразие оружейных систем просто поражало. Но к вопросу я подошел не с того конца. Сначала нужно определиться с задачей, а потом выбирать средства для ее решения. Но кое-что я уже нашел. К примеру, зенитная мина. Ну нет, конечно, это не мина, я так ради Хохма это назвал таким идиотским термином. На самом деле это роботизированный зенитный комплекс. Все летающее, что попало в область действия его радара и подпадает под дальность действия его ракет, и не ответило правильно на запрос «свой-чужой» сбивается. Заряд комплекса до 50 ракет. В максимальной комплектации снаряжается дополнительно автоматическими турелями, для работы по пехоте противника и гранатометами, для бронированных целей. При желании и наличии рабочей силы в количестве, эдак, двухсот рыл, можно запасами базы создать абсолютно непроходимое минное поле, которое будет уничтожать все, что движется, вплоть до космических аппаратов на низких орбитах. Единственный способ его преодолеть без непомерных потерь – удар с орбиты. И этот козырь есть у нашего противника. А у нас есть наличие, но нет возможности. И нет смысла. Даже как-то обидно. Огромное разнообразие всякой стрелковки, начиная от арбалетов. К чему они в технологичных войсках? Ума не приложу. Разве что для создания натяжных мостов через преграды или скрытного проникновения куда-нибудь. Даже бесшумность выстрела не очень-то и нужна, если штатные штурмовые винтовки не намного шумнее рогатки. Они, кстати, тоже есть. СОП, параноидальные, милитаристы. Но мне такой подход нравится. Много интересных, замечательных образцов оружия, которые мне очень хочется попробовать в действии. После обеда пообщался с Таросом, скинул ему карту наших минных закладок и карту схронов с оружием. Пусть будут, нас вполне могут убить, а эта информация позволит выжить и продолжить борьбу нашим товарищам. Кроме того, пообщался со штабом. Оказалось, что СОП расконсервировали некоторые старые сателлиты, до этого болтавшиеся неактивными в качестве металлического мусора на высоких орбитах Первоначальный импульс сжег только одну из цепей запуска, после чего спутники перешли на резервные Благодаря тому, что используют их аккуратно, штаб получил возможность следить за поверхностью планеты. Мне скинули карты условно моего района. Местность радиусом в 500 километров, с обозначенными точками активности врага, предполагаемыми пунктами дислокации и путями передвижений. Вот это меня весьма порадовало. Теперь можно планировать операции и помимо тупого минирования дорог. Кстати, наше минирование не оказалось таким уж бесполезным. Одна из закладок поразила автопоезд, на котором перевозили несколько тысяч тонн боеприпасов. Кроме большого взрыва, очень сильно повреждено полотно дороги. И как оккупанты его восстановят, непонятно. Местную рабочую силу, до которой смогли дотянуться, пустили на алтари, а свои не завезли. И в целом вопрос рабочей силы становился для них все более острым. Все серые соединения, обычную пехоту, уже перевели в рабочие батальоны. Штаб прогнозирует, что через пару месяцев на планету привезут нормальных рабочих. И скорее всего еще до 5 миллионов солдат. Усилиями группы СОП их число быстро сокращается. Даже элитные части удается серьезно прореживать, ставя на них разнообразные ловушки. Что говорить об обычных армейцах? Получив карту, я засел с эскином запланирования операции. Первым делом наметил места, где установим зенитные мины. Ведь по небу перемещаются в основном элитные части или начальство. Вот на них охоту мы и начнем. Активируем наших рабозенитчиков сразу, как только поставим их всех на интересных местах. Устроим им звездопад, когда большие звезды массово падают с неба. Вот этим и займемся в ближайшие 3-4 дня. Вечером поинтересовался у Шарана успехами наших подопечных. Он сказал, что стреляют отлично, можно даже выйти поохотиться на какую-нибудь стаю. Я прикинул, что гравицикл в принципе двухместный транспорт, но есть возможность перевозить и троих, если пассажиры будут не слишком упитанными. В общем, идея принимается. Двое с Шараном, один на контроле. совместно с со эскином базы. И скину базы, конечно, помощь не нужна, но пусть все же чувствует себя нужным, Пределе. А мы втроем начинаем устанавливать автоматические зенитки на путях передвижения воздушной силы противника. Кроме путей перемещения флайеров и их стоянок, я нашел и места базирования винтокрылых машин. Тоже серьезный враг. В конце концов, Нам нужно наращивать давление на вторую волну врага, чтобы им планета не казалась медом намазанной. Я правильно употребил это выражение? Ну, почти, ответили мне. Утром занялись зенитными минами. Первый вход на базу все-таки подорвали. Уже наследили рядом с ним. Другой оказался много удобнее. Выходил на галечный пляж, где наши тяжелые машины не оставляли следов. был прикрыт сверху скальным выходом. Под ним можно было оставлять байки, не опасаясь компрометации еще одного входа на нашу базу. Еще это было удобно потому, что модули зенитного комплекса были довольно тяжелы, а так не приходилось их таскать на руках. Погрузчики привозили их ко входу, а потом уже мы крепили их на байки. Занятие оказалось очень тяжелым. Шаран помогал нам корячиться при погрузке, поэтому, подумав, согласился еще несколько дней повозиться с детьми. А мы, как проклятые, перевозили модули на позиции, стыковали их и маскировали. Но, на наш взгляд, это лучше, чем возиться с мелкими. А Шаран, похоже, нашел себя, делал с ними закладки, возил на стрелялки, учил их. Возможно, через пару недель на пацанов можно будет рассчитывать как на вспомогательную силу. Девочка пока все же слишком маленькая для войны. Да, я такой. Сожалею, что ребенок пока слишком мал, чтобы воевать. Нужны солдаты, а не абуза. Вот ведь. Постоянно говорю, что эта война не моя, но постоянно веду себя как патриот Ирма. Самого удивляет это. 11 дней мы возились с установками. Часть поставили рядом с местами базирования воздушных сил врага. Часть на путях, где они чаще всего перемещаются. Возможно, от усталости, а может быть моим ночным друзьям просто нечего было мне сказать, но ни череп, ни веревка меня не беспокоили. Утром 12 дня мы все, в том числе и дети, собрались у экрана, на который выводил ситуационную картину наш Искин, контролирующий датчики наших зениток. Мне хотелось начать серьезные цели. поэтому я пропускал даже роскошные флаеры генералитета конгиретов. Я ждал четверку темно-синих флаеров и дождался, наконец. «Ну, погнали!» — сказал я и нажал на кнопку. Ракеты взметнулись. Компьютер «Зенитки» решил, что ему для уверенного поражения достаточно десяти ракет. На эту цель я заложил двойное резервирование. Ракеты поразили цель, которая вспухла в воздухе облаками разрывов и осыпалась на землю. «Чача, если мы его завалили, сабля твоя. Только сам искать будешь. Ты в страшном сне не представишь, в каком пекле я добыл свою». Тем временем начали работать другие зенитки, уничтожая флайеры один за другим. Обломки падали на землю, пилоты врага не понимали, что происходит, и, попадая в зону действия ракет, погибали, валились на землю в мёртвых машинах. Первая и третья установки отстрелялись, встали на режим самоподрыва. Вторая, пятая, седьмая отстрелялись. С площадок базирования поднялась ударная авиация врага. «Дерьмо. Сейчас самое важное. Смогут ли они сбивать боевые машины?» Проговорил про себя Чача. Экран красноречиво показал «смогут» и уже сбивают. Машины врага даже не успевали отлететь от мест стоянки, как горящими осколками обрушивались вниз. Феерия огня продолжалась минут сорок час. Практически все машины выпустили свои смертельные подарки в небо. Экран показывал нам беспристрастный итог нашей операции. 37 развернутых установок, каждая по 50 ракет. Теоретически на одну цель хватает одной ракеты. но мы запрограммировали две для обычных машин, пять для боевых. Реальная результативность – где-то ракет 5-6 на цель. Плюс несколько – не смогли бы отработать. Мы должны были поразить около 250 целей. Стоп, я не верю в такие цифры. Да, по нашим расчетам мы могли поразить такое количество воздушных целей. Но это только теория, предположение. Вхожу в тактический калькулятор. 387 целей врага уничтожено. Две недели мы таскали это железо, устанавливали его, маскировали, работали как рабы и получили в итоге такой результат. Дерьмо. Мы уничтожили за час около 2000 врагов. Правда, повозиться нам пришлось очень серьезно. Но у нас есть еще 82% от исходных запасов этих зенитных мин. «Ну что, господа и дамы?» Я покосился на девочку, что прибилось к нам. Мы снова совершили невозможное. Теперь предлагаю неделю посидеть, не высовываясь из нашего убежища. Думаю, весьма вероятно, что за нашим районом наблюдают недобрые глаза с орбиты. Еще мы хорошо потрудились. Очень хорошо. Мы молодцы. Стоит отдохнуть. Наблюдая за нашей зоной... Я видел, как конгереты прочесывали места, где мы установили зенитные комплексы, находят только воронки, там, где они самоликвидировались. На месте падения своих аппаратов живых они тоже не находили. Мы работали с высокой степенью резервирования. Большинство врагов погибли еще в воздухе. Кстати, я уверен, что мы уничтожили еще одно копье тьмы, а подарков я так и не получил, и никто в мои сны не вторгался. Вот так. Мы сидели в убежище, а я планировал следующую операцию. Уничтоженные нами воздушные суда врага – это очень хорошо, но есть еще места, где они организовали свои базы. Большие объекты нам не по зубам, но можно разобраться с малыми. Сверху, кстати, мне влетело, нужно было координировать свой удар с другими группами и устроить такую феерию по всей планете – Блин, это я виноват, что никто не знает, чего натаскали эти оружейные хомяки в свои норы. Я был уверен, что ничего нового мы не изобрели. Неделю мы провели достаточно результативно. За работу с картами нашей зоны я посадил ребят, чтобы они, используя спутниковые данные, примерно определили статус объектов, которые мы можем атаковать, определили, что и как охраняется. Подходы, маршруты отступления и так далее. Кстати, благодаря их настойчивости, мы обнаружили более дюжины мест, в которых укрываются местные жители или остатки разбитых подразделений армии. Сложный вопрос, стоит ли нам пытаться вовлечь их в наш отряд. Я не слишком уверен в том, что армейские офицеры станут подчиняться 17-летнему в сержантском звании. А подчиняться лицам, в уровне подготовки которых я не уверен, я и сам не хочу. Обратился за советом к Тарасу. Коммуникатор командира в реальном времени мне не был доступен. Капитан пообещал подумать и посовещаться с штабом. А задачить вопросом штаб я и сам могу. Мне хотелось знать его личное мнение. Хотя, судя по отсутствию прямого ответа, все ясно. Любой офицер должен попытаться перехватить командование у такого странного командира, как я. Хреново. Люди нужны. Обрадовал штабсо По оценкам аналитиков, из почти миллионного потока второй волны наши группы уничтожили около трети. Причем в основном элитные отряды, которые командование врага бросало на самые опасные направления. Хуже то, что через полтора месяца ожидается новая волна, которая будет миллиона два солдат и до пяти переселенцев, статус которых непонятен. С одной стороны враги, которых в любой момент можно вооружить и бросить в качестве пушечного мяса в бой. а с другой – гражданские. Почти рабы темной империи. Рабы, не осознающие свое рабство. Двойственная ситуация, но об этом я подумаю потом. Когда и если они появятся на планете? Изучал список оружия, законсервированного на базе. Что удивило, около четверти составляло нелетальные: Генератор инфразвука, боеприпасы раздражающего действия. Идеальное средство для разгона уличных манифестаций — оружие с соснотворными капсулами резиновыми пулями. Похоже, Соб готовился не только воевать с пришельцами, но и подавлять бунты на своей планете. Это оружие я приказал и скинул сразу пессимизировать и не показывать в выборках. Радовало огромное разнообразие мин. Вот только не все из них применимы на первый взгляд. Вот, к примеру, тонны противопехотных. Где их расставлять? Прикрывать объекты от атаки мне не нужно. Причем многие из них вообще должны разбрасываться со специализированного воздушного судна. А впрочем... В последнее время командование врага решило возле основных трасс организовать полосы безопасности, чтобы уберечь транспортные коммуникации от наших мин. Хорошая задумка. Но сил у них маловато для этого. А мы их еще обрежем. Частично они это делали с флаеров, распыляя над полосой леса горючую смесь и поджигая ее. Или распыляя химию. Им не обязательно уничтожить лес. Главное затруднить минные постановки. Шаг интересный. Возможно, ставить мины станет сложнее. Нет, однозначно сложнее. Но против этого мы можем опять же использовать зенитные мины. Меньших братьев использованных нами комплексов. Кассеты на 3, 5 или 10 ракет. Места, где враг собирается продолжить уничтожение подлеска с воздуха, нам известны. Ставим пару кассет и все, их флайеры на земле. Даже если не убьем никого, операция сорвана и ущерб нанесен. В других местах они используют серую пехоту, которая просто валит деревья, используя подручные средства. В принципе, такая зачистка зоны безопасности нам вообще не мешает. Чуть сложнее перемещаться, сверху нас в этом завале засечь непросто. Но кто сказал, что мы в качестве благодарности не можем засыпать минами прилегающий к дороге лесок? Самим солдатикам лучше. Оторвало ногу, отправляешься на орбиту. Отдыхать и ждать протезы. Или отправки на алтарь. Но это уже не наша вина. Первым делом мы вчетвером мелочь оставили на базе под присмотром Искина. Отправились устанавливать кассеты с зенитными ракетами. Выбрали самые маленькие. На неторопливую бочку с горючим много не нужно. За сутки разбросали около сотни. Естественно, не все сработают, но урон нанесут. И работу остановят. После этого занялись минированием обочин дорог, где растительность уничтожали солдаты. И обо всем я прилежно сообщал в штабу, который начал потихоньку ненавидеть. Удачная операция. Я неудачник, никаких рекомендаций по проведению операции нет. Как-то это у меня не слишком соотносится с правильной деятельностью данной структуры. Не ожидая от штаба СОП ничего, мы запустили свою акцию в защиту зеленых насаждений. Потери конкретов были невелики – пара десятков флаеров и десятка-три-четыре солдат, причем в основном санитарные. Но создание полос отчуждения они прекратили. Тоже приятно. Вечером я как-то выбрался на галечный пляж, понаблюдать за закатом солнца. Удивительно красивое зрелище, как, впрочем, и восход. Но закат красочнее. Сочные, насыщенные, красно-оранжево-желтые тона. Светило, медленно опускающееся к горизонту. Постепенно краснеющее и начинающее зрительно сплющиваться снизу. Подсвеченные облака, играющие практически... всей палитрой красок. Раньше мне не доводилось позволять себе вот так спокойно насладиться подобным зрелищем. В большинстве дистриктов такого явления попросту нет, а там, где есть отцы-командиры, не давали курсанту спокойно предаваться безделью. Самый большой враг армии – это свободное время. Солдаты должны быть максимально заняты, дабы у них в головах не заводилось дурных мыслей. И вот на войне я нашел время и возможность полюбоваться природой. Парадокс. Неожиданно компанию мне составил Чача. Мы посидели рядышком, посмотрели на эту обыденную для эрмитов картину. Не замечал я за ним раньше склонности к такому времяпрепровождению. Да и сам не часто так позволяю себе расслабляться. Неожиданно Чача печально проговорил. «Вот и лето прошло, словно и не бывало». «Ты к чему это?» – спросил я его. «Да в отстраке откуда-то вспомнились, а лето действительно почти кончилось. В моих родных местах уже через пару недель сезон дождей начнется». «А здесь как с этим?» – озаботился я. «Ведь осень – это не просто дожди. Нужно думать о смене тактики. Впереди зима, снег, следы на нем. Ну, вы понимаете». «Не, тут мы много южнее. До дождей еще месяца полтора-два. А со снегом тут как?» «Ну, бывает иногда, наверное. А может, и вообще за всю зиму не выпасть. Раз на раз не приходится. Деревья на зиму опадают?» «Одни, да. Другие нет. Вот блин, испортил мне весь лирический настрой. Ладно, не буду бойца пытать, пообщаюсь с Искином». «Ладно, Чача, пойду я». А ты тоже не засиживайся, у реки вечерами прохладно, еще простудишься. Иди уж, мамочка. Пообщавшись с искусственным разумом, я успокоился. Да, часть деревьев теряет листву на зиму, но не фатально. Наблюдение с орбиты лес все равно затрудняет изрядно. Можно не слишком волноваться. Закончив с операцией по защите зеленых насаждений, мы не успели заскучать. Штаб, наконец, подкинул нам задачу. Уничтожить небольшое поместье, где разместились конкреты. Задачу опрессовали просто – уничтожить всех и обязательно сжечь все строения. Что-то враги там планировали крайне неприятное, если нам поставили такую задачу. И, видимо, химия или биологические разработки. Нам настоятельно посоветовали во время операции использовать средства индивидуальной защиты, а комбезы и сис потом сжечь. Наблюдение не показало никаких серьезных оборонительных систем и систем контроля доступа. Конгиреты этим не заморачивались. Солдат под грибком – лучшая система защиты. Мы решили не мудрить со скрытым проникновением на территорию, вырезанием охраны и так далее. Просто расстреляли караульных, а затем использовали специальные ракеты «Холодок», которые, попав в цель, распыляют вокруг себя термитную аэрозоль, а потом ее поджигают. Температура сравнима с солнечной короной, до десяти тысяч градусов. Убивает все и плавит практически все. Все-таки эрмитские конструкторы оружия, маньяки, назвать термитный заряд – холодок. Они, кстати, носимую кварковую бомбу назвали «букет». «Я вам послал букет внезапной страсти на 40 с лишним мегатонн». Возможно, эта операция была очень нужна для спасения Ирма, но она однозначно не была интересной. Я начал задумываться о страшном, о том, что я хочу делать завтра. Нет, если корона не пробьется сюда, все понятно. Партизанить до конца, который заранее определен, потому что статистика не имеет жалости и пленных не берет. Рано или поздно я нарвусь. Другой вариант, в который я продолжаю верить – Мне удастся вырваться с этой планеты. Я заканчиваю обучение в корпусе и, кстати, нужно отметить, мои уже давно проходят последний курс. Скоро полугодовые экзамены. Это я засел на заштатной планете и воюю здесь с темными фанатиками. Почувствовав, что начинаю закисать, я решил эту проблему привычным способом занятиями с мечом. Все было хорошо, только скорость движений. Я двигался как... даже не знаю, с кем сравнить. Все приемы, заученные в корпусе, не подходили. Они были рассчитаны на совсем другую моторику движений. Мои блоки опережали действия противника. Мои удары уходили в пустоту, потому что противника там еще не было. Мне нужно заново учиться фехтовать. Ну, конечно, не совсем все так плохо, я несколько преувеличиваю. Просто под новые возможности, которые мне дал веревка, нужно приноровиться. Мне нужно под эти новые возможности подгонять свою тактику. Веревка говорила о ловкости, но это скорее скорость. Я стал гораздо быстрее, и об этом стоило догадаться, ведь был разговор во сне. Нужно тренироваться. К чему я давно привык. К тому же, во время занятий в памяти стали всплывать совсем незнакомые приемы и комбинации. Ради проверки своих предположений, я вместо меча взял саблю темного монаха. И что вы думаете? Стали всплывать совсем другие стойки и удары, подрубящие сабельные удары. Придется теперь поработать с другим оружием. Наверняка веревка мне подкинул скрытого знания. И никуда не деться. Да я и не собираюсь. Больше не меньше. Нужно вытащить из подсознания все, что натолкал туда древний лич. и довести до приличного уровня. Который, кстати, недостижим. Сколько ни тренируйся, все мало будет. Даже если прогресс уже почти незаметен, все равно эти миллисекунды, эти миллиметры и так далее могут в итоге спасти твою шкуру. После сожжения поселения, где обосновались враги, мы занимались простыми делами. Доставшие уже минирование дорог и разбрасывание кассет с зенитными ракетами. Ничего интересного в голову не приходило. Оставалось ждать задания от штаба. И оно пришло. С севера шло мегастадо тварей. Почему они собрались в такое образование, непонятно. Но остановить его нужно. В итоге мы несколько дней таскали мины и расставляли их на пути этого суперобразования тварей, которых, как я знаю, теперь просто клепают в маточных репликаторах на орбите. Тем не менее, тварей мы остановили. Если бы мины производили в репликаторах, я сказал бы, что мы сработали хорошо. Но запасы облюбованной нами базы тоже были почти бесконечны. Если не спалят с орбиты, можно воевать до конца жизни. Мы работали, раскидывали мины, били тварей, но было ощущение, что тратим свое время зря. Я терзал и скин, и свои мозги, но никак не мог придумать ничего по-настоящему сильного. Можно, конечно, атаковать их корабли на орбите, но как? Интересную идею нам подкинуло командование. Недалеко от нас находилось место, где почему-то кучковались жрецы. Очень сложные противники. Но если качественно все спланировать, можно их положить. Задача сложная, но решаемая. Прибыв на место, мы провели разведку территории. Очередная база отдыха, переделанная на скорую руку в военный объект. Охрана уже не слепая и глухая, как это было ранее. Привели их в тонус наши атаки. Дыр в системе охраны не просто много, очень много. Похоже, звездная экспансия темной империи не сопровождалась партизанской деятельностью на планетах, подобных Ирму. Они органически не способны учитывать рельеф местности. Они игнорировали даже простые кусты, которые можно было бы элементарно вырубить. Поставили посты в геометрически правильную фигуру. Причем стены из кустарника, знакомые, как мне казалось, каждому, перекрывают караульным половину обзора. Как он может контролировать пространство, которое просто не видит? Ума не приложу. Такое ощущение, что воевать им приходилось исключительно на урбанистических планетах. Убивать жрецов тяжело. Но раз нам нарезали такую задачу, значит верят в наши возможности. И мы постараемся не подвести. Или просто скинули задачу первой попавшейся группе, которая находится рядом. Второй вероятнее, но верить в это не хочется. В общем, даже до рекогносцировки я знал, как мы будем действовать. Если нельзя стрелять во врага, потому что он почувствует твой взгляд, нужно воевать минами и прочей взрывающейся лабудой. С Искином мы разобрали всю операцию на мелкие шаги. Здесь глушим караульных, потому что они помешают постановке зарядов. Убивать их нельзя. Жрецы чувствуют смерть. Здесь устанавливаем заряды, которые превратят эти домики в решето. А затем другие заряды подожгут их вместе со всем, что там находилось. И к утру от этого места останутся угольки, трупы караульных и несгоревшие останки. Идеальная картина. Только работа слишком кропотливая. Для нейтрализации охраны пригодилось, к моему удивлению, нелетальное оружие из запасов базы – винтовки, стреляющие зарядом снотворного. В двух местах пришлось поработать мне, часовые стояли и в пределах видимости. Пока одного снимали издалека, второго я успокаивал ударом по голове и только потом колол снотворное для надежности. Вторым этапом расставили заряды, которые должны были превратить домики бывшей базы отдыха в пылающие развалины. Заложили их с изрядным запасом, чтобы никто не уцелел. Третьим этапом оказалось простое нажатие на кнопку. Ну и под конец зачистка, где мы добили спящих караульных и проверили. Может где-то неправильно установили заряды и кто-то уцелел, отделавшись контузией. Обошлось. Все сделали правильно. Операция результативная, уничтожили больше десятка жрецов. Единственное, что я не смог понять, ради чего они собрались в таком количестве на этом клочке Земли. Обычно они не слишком любят компанию себе подобных. После этой атаки командование новых задач не подкидывало, и я родил план атаки на местный космодром, куда постоянно приходили грузы с орбиты. И отправлялись грузы с поверхности. Хоть какое-то разнообразие в буднях партизан-диверсантов. Снова установили кассеты с зенитными ракетами и поставили автоматические турели. Зеленку в округе космопорта вывели. Но что для тяжелого пулеметка 300 метров? Нужно было лучше стараться хотя бы на километр от охраняемой территории расчистить кусты и деревья. Хотя и это мало бы помогло. Позиции роботизированных средств прикрыли минными постановками. Что-то я пристрастился к дистанционной войне. Так, вернувшись в корпус, буду стараться все задачи решать лучниками и арбалетчиками, оставив на пехоте лишь прикрытие стрелков, кавалерии – атаку на расстроенные порядки противника и преследования убегающих. Тактика хорошая, но не всегда годная. Но об этом я буду думать, добравшись до знакомых стен. А пока воюем, как можем, стремясь избежать потерь. Слишком мало у меня подчиненных, чтобы их терять в прямых перестрелках. Сами мы оставили на базе привычные плазмоганы и вооружились ланчерами с тяжелыми бронебойными ракетами. Дырявить дюзы орбитальных грузовиков. Просто так в корпус им хрен нанесешь тяжелое повреждение, несовместимое с дальнейшей эксплуатацией. Очень живучие машинки. А вот повреждение дюз так просто не починишь. Нужны запчасти, которые очень легко сделать и установить. Смещение на миллиметр, и шаттл никуда не полетит. Фокус чего-то там сместится. И вместо столба пламени, опираясь на который летают эти машины, будет позорный пшик или серьезный бабах. Нужны серьезные специалисты, которых, полагаю, у врага не так уж и много. А может, и вообще нет. Особый смак в операции – подрыв запасов топлива. Я за время этой войны стал завзятым пироманом. А уж сжечь подземные резервуары с горючим – чистый восторг и радость несравненная. Несколько сот тысяч тонн бороводорода, керосина или нитрометана – уж не знаю, на чем летают эти птички. Но гореть будет долго и красиво, а главное – потушить этот пожар невозможно. И еще. Часть подземных емкостей заполнены не до краев, а значит, после подрыва взрывчатки сдетонируют пары. Сооружением космодрома это не сильно повредит, но тут поработают наши закладки со взрывчаткой. И тут меня накрыла мысль: дерьмо, а на кой нам вообще эти ракеты? Можно было тупо заминировать шаттлы и не париться, снять охрану, притащить каждому по несколько килограммов взрывчатки, бом, и нет проблем. С другой стороны, у хранилища горючего стоял только один пост. У каждого грузовика по своему часовому. Чем больше скрытных перемещений, тем больше шансов все сорвать. Ладно, когда буду планировать атаку на другой космодром, подумаю и об этом варианте. Если этот другой космодром еще встретится нашей шейке. Ну все, бойцы, готовность. 5, 4, 2, 1, пуск! Я нажал на кнопку, инициировав подрыв емкости с горючим и активацию наших роботизированных помощников. Взрыв цистерн был впечатляющим. Звук, несмотря на то, что до хранилища было более километра, оглушал. Инициация автоматических турелей и зенитных автоматов на его фоне произошла незаметно. В небо ударили четыре столба пламени по числу подземных хранилищ. Мы начали стрелять по шаттлам. Их было всего девять на стартовом поле. Так что вчетвером расстрелять ракетами их дюзы было делом двух минут. После чего по паре зажигательных ракет всадили в здание космопорта. Дальше начали действовать автоматические пулеметы, фиксируя перемещение непонимающих, что происходит вражеских солдат и прекращая их дезориентацию самым фатальным образом. Вообще можно было уже уходить, однако хотелось хотя бы часть этого безумия посмотреть своими глазами. Кроме того, у каждого из нас оставалось еще по четыре ракеты, которые мы планировали направить на те склады, где огонь распространялся не слишком весело. Пулеметы короткими очередями валили солдат. Очень старая разработка. По документам, этим турелям более двухсот лет. Но работают идеально. Стреляют экономно, не допуская перерасхода боеприпасов и перегрева ствола. Более современная электроника, связав их в единую сеть, идеально управляет боем. Может, с чем-то более сложным, нежели расстрел ополомившего противника. Она могла и не справиться, но тут работает на отлично. Помогать ей своей мелкокалиберной штурмовой винтовкой просто не имеет смысла. Народ, отстреливаем, оставшиеся ракеты по складам, и пора отсюда валить. Скоро прилетит авиация разбираться с нападающими. С ней начнут разбираться зенитки. Потом привезут пехоту, которая будет героически штурмовать позиции несуществующих пулеметчиков, подрываться на наших минах и под огнем врага откатываться назад. Дальше рассказывать? Да нет, героический штурм с применением всех родов и видов войск мы и так себе неплохо представляем. Но валить с первых мест портера зачем? Переспросил Шильда. Неугомонный. но дальше своего носа не видит. А затем, что пока мы добираемся к своим байкам, заводим их и героически пытаемся покинуть поле боя, штурмовики могут нас засечь и на всякий случай пустить пару ракет. Мне зрелище очень нравится, но платить за билет на финал своей жизнью не хочется. Так что ноги в руки, разбираем цели, добавляем огоньку и валим. «Принято!» Выпустив остаток ракет и сбросив ланчеры, этого добра у нас еще много, мы добрались до своих байков, оседлали их и в пяти километрах от космодрома собрались вместе. «Ну как, всем понравилось?» «Мне точно!» – отозвался Чача. «Вот только хотелось бы увидеть больше подробностей. Там ведь сейчас бойня в самом разгаре. Жалко такое пропускать». Попросим скинуть нам спутниковые снимки. Не так зрелищно, зато безопасно. Тогда полетели, что ли? Пока прилетим, время к обеду. А мне уже жрать хочется. Полетели. Мы сегодня хорошо поработали. Очень хорошо. Лично я доволен, ну не знаю как. Ага, как говорится, не зря день прожили. Добравшись до базы, погнали мелких делать героям обед. Те пытались нам устроить акцию протеста под лозунгом «Нам тоже воевать хочется, война скоро кончится, а мы ни при чем». Протестанты были посланы далеко и надолго, пока не подрастут и с нормальным оружием обращаться не смогут. Я предложил им показать мне класс владения мечом. Шаран владение ланчером, который вместе с ракетой весил чуть ли не в половину старшего из мальчишек, Зока. Поспорив, пришли к согласию, что на некоторые операции будем их брать. Но тут нам поставили ультиматум. Им тоже нужны байки. А то никак, понимаете ли. Не бойцы они без таких машин. Я недобро посмотрел на Шарана. А что я? Это не я им такие мысли в голову вбил. Сами они. У нас в мультиках каждый второй герой на гравицикле. И с мечом. Добавили мелкие, поглядывая на меня. Нет, меч вы себе будете доставать сами. И учиться. А нет, буду вас учить, если найдете. Но уж тут без соплей, обучаться мечному бою – тяжелый труд. А по поводу байков я согласен. Придется съездить в этот город старых плохих людей, присмотреть что-нибудь. Если наши последователи все не разобрали. Да там этого добра много, всем хватит. Тем более, что им не нужны такие мастодонты, как у нас. Найдем. Как скажешь, Шаран. Поедем, конечно, все. Но поиск – твоя задача. Кто сказал Бу? Все заржали. Этот прикол уже прижился в нашем небольшом коллективе. А по поводу малолетних бойцов – время такое. Пусть будут, лишний ствол не помешает. А если их ограничивать одной базой, я не представляю, чего они натворить смогут. Возраст такой могут придумать эдакое, что потом ни один мудрец не разберется. Будем приучать их к работе.